Глава 4. Юля Домой после странной тренировки я буквально ползла. Одно хорошо, ни о каких кустах и темных подворотнях сил не было думать. Опустив голову и еле переставляя ноги, я прошла через арку, доплелась до подъезда и взвыла. Когда поняла, что лифт не работает и придется подниматься по лестнице на третий этаж. Как-то слишком резво ворвался спорт в мою жизнь. И вот вроде бы ногами-то я ничего не делала, просто стояла около груши, пытаясь сбить. ее, а ныла сейчас каждая мышца. Вообще каждая. Но больше всего раздражало плечо, которое неприятно тянуло и на каждую попытку поднять руку отдавало тянущей болью. Может, зря я ушла из зала? Может, Станислав, как его там, не просто так меня дурой назвал? А вдруг он помочь хотел? Жаль, только узнать об этом уже не получится. Сбросив у порога сумку со спортивной одеждой, оставила ботинки неубранными в обувницу. Куртку вовсе бросила на скамью и поплелась в душ. Терпеть не могу быть потной мышью. А спорт он такой коварный оказался. Надо на будущее иметь в виду. В спортзале есть душевые. Просто с собой нужно носить сменное белье и полотенце. В этой качалке никто тебе полотенчики не выдает. Какой там душ растонала, вставая под упругие горячие струи. Я же бежала оттуда, как мышь испуганная, а ей правда бежала под насмешливыми взглядами огромных мужчин. И как они только все собрались в одном месте-то, да? и подальше от хмурого хозяина зала. Как бы не храбрилась, а тяжело мне было находиться все это время в зале, особенно когда я не уходила с головой в свои мысли. Спать я рухнула даже не перекусив. Кажется, выплеснув эмоции в зале, сейчас организму нужно было только одно. Крепкий, здоровый сон. Кажется, ночью мне ничего не снилось. По крайней мере, проснулась, лежа все так же лицом в подушку, с гадким ощущением влажной ткани под щекой и с осознанием «хочу кушать». Попытка встать с кровати увенчалась успехом только с третьего раза. А как я стонала и охала! Если бы кто услышал эти звуки, однозначно бы решил, что в квартире живет старушка-развалюшка. Решение ходить в спортзал я прокляла трижды. Точнее как, трижды я высказала это вслух. В первый раз, когда поняла, что и во второй свой выходной поднялась в семь утра. Второй, когда попыталась поднять руку, чтобы достать кружку. Рука была сильно против, а я весьма не сдержана в выражениях. А в третий раз это случилось, когда я смирилась с неизбежным и отправилась в аптеку. В остальном сыпала проклятиями молча, молча исцепив зубы. Тело болело, тело ныло, тело было недовольно моими подвигами на спортивном поприще. В аптеке на меня сочувствующе смотрели все. Ну вот вообще все. Начиная от провизора, которая довольно громко спрашивала, что именно мне нужно, и, выслушав жалобу, начала засыпать предложениями по лечению плеча, заканчивая малышом на руках мужчины. Мальчишке было на вид года полтора, не больше, но я точно видела полное сочувствие взгляд малыша. А вот его папка был тем, кто дал дельный совет. «Девушка!» — обратился он к продавцу. «Дайте вы, страдалица-спасатель, и обезбол какой из нестероидных препаратов». Старушка, что стояла в очереди сразу за мной, подслеповато прищурилась и как спросила. — Что, милочка, мужика хорошего нашла? Да перестарались? Так я и покраснела. Хорошо на шее был объемный шарф хамут, и половину лица я за ним спрятала. Хихикали в очереди все. Кто-то осторожно, а кто-то и не скрываясь. — Нет, я спортом занималась ответила тихонько, пряча взгляд от людей, а старушка в ответ покивала и продолжила вгонять меня в краску. «Да, с хорошим мужиком оно так. И удовольствие, как спорт, вспоминать будешь». «Да чтоб тебя!» «Спасибо, конечно, но как-то я не готова была к прилюдному обсуждению своего состояния». Поэтому, оплатив, не глядя на цены, то, что принесла провизор, и схватив пакетик, уже собралась сбежать из аптеки но меня осторожно кто-то тронул за руку. Так что пришлось остановиться, чтобы встретиться взглядом с синими глазенками мальчонки. «Девушка!» Тихо заговорил его отец, глядя на меня добрыми глазами, на дне которых таилось веселье. «Добрый вам совет. Сегодня таблетки выпейте, мазью намажьте плечо и хоть полчаса спортом позанимайтесь. На руку нагрузку не давайте, но мышцы надо разогреть». Хорошо разогреть, а то завтра еще больше болеть будет. Еще больше? Голос резко как-то осип, и мой писк, кажется, никто не слышал. Ну, разве что только добрый советчик. Угу, мышцы, видимо, забились у вас, раз все болит, а завтра кислота больше пойдет. Приятного будет мало. Так что хотя бы растяжку но сделайте, А потом в теплой ванной полежать надо. Сегодня будет плохо. Зато завтра, поверьте, человеком себя чувствовать будете. Спасибо. Вообще, благодарить никого не хотелось, но в моем состоянии не виноват же сиротопольный незнакомец. Поэтому пришлось выдавить из себя благодарную улыбку и слова правильные, да пойти домой, в очередной раз посыпая голову пеплом и посылая всевозможные кары на спортзал и ту самую грушу, которая, судя по всему, вчера меня избивала. А никак не наоборот. Дома я первым делом выпила обезболивающее и, как смогла, измазюкала свое плечо. Смогла плохо, но помощников у меня не было, так что обошлась своими силами. И как только помыла руки, полезла в интернет выяснять, не обманул ли меня советчик в аптеке, и что там за кислота такая может в мышцах пойти. Узнала, впечатлилась, включила легкую фитнес-тренировку для дома и принялась воодушевленно себя ругать потому как это было адски тяжело и больно, и тяжело. И вообще, грушу избивать было проще, чем часовая зарядка с какими-то четырьмя кругами занятий по 15 минут, в течение которых нельзя было останавливаться. На первом круге я держалась на мысли, что делаю полезное дело для своего измученного организма. Потом три минуты перерыва клялась в себя, что ни разу. Вот никогда больше не буду перенапрягаться в зале. И тем более не буду заниматься никаким спортом без разогрева. Второй круг я держалась на голом упрямстве. Но мне же посоветовали хорошенько прогреть мышцы. Вот и грела. Повторяя движение за жизнерадостной девушкой с шикарной подтянутой фигурой под раздражающе бодрую музыку. Перерыв я встретила радостным <хух> И согнувшись пополам, пыталась хоть немного отдышаться. Какая вода, какое правильное дыхание. Я была просто в состоянии выжатого лимона. Мне было плохо. Так плохо, как никогда до этого. Поэтому третий круг я провела на полу, подрыгивая пальчиками ног в такт музыки с экрана. И хрипло подбадривала незнакомую девушку, которая бодро выполняла все упражнения. «Давай, детка, ты справишься. Вон у тебя мышц сколько, ты точно сможешь». На моменте, махав руками, я задорно дирижировала ей пальцами, но больше я просто была неспособна. Четвертый круг смотрела уже лежа на диване и обнимая подушку. Глаза слепались, и я решила, что чуть-чуть сна мне не повредит. Естественно, ни в какой спортзал этим вечером я не пошла. Банально проспала тренировку, а ближе к вечеру, когда проснулась, я попросту упала с дивана. Кажется, полежать надо было все же в ванной а не на диване. Поделившись полом сакральными знаниями, сначала ползком, а потом и поднявшись на ноги, отправилась на кухню. Легкий ужин, час в теплой, почти горячей воде, и надо же, я себя почувствовала человеком. А главное, в этот день ни разу, вот ни разочка не вспомнила о своем личном кошмаре. Нет, все-таки есть что-то хорошее в этом ужасном деле под названием «спорт». В следующий день преподнес мне неприятный сюрприз в виде легкого насморка. Вот болеть мне сейчас никак нельзя. Перед Новым годом зарплата нужна вся, а не с учетом больничного, так что пришлось отказаться от идеи встречи с друзьями, хотя они и звали. Погулять было бы неплохо, отвлечься, провести время в отличной компании. Общение с подругами и их мужчинами всегда приносило мне радость. А уж с учетом того, какая немного безумная компания у нас подобралась, эту радость мы несли всем окружающим. Что может быть лучше, чем искренний смех, шутки и дружеские подначки? В компании у нас целых две Юльки. Безумие и отвага — это про нас. Только почему-то ответственный за безумие назначили меня, хотя все было наоборот. Маленькая полутораметровая Юляшка на самом деле куда как опаснее меня со своими честными, невинными и огромными глазами, вздернутым носиком и нисходящей с лица улыбкой. Она вызывала умиление у всех, кто видел ее впервые. Но оно быстро проходило, стоило людям получше узнать эту чертовку. С виду ангелок, но она была гораздо на всякие проделки, и приключения сыпались на ее светлую головку, не прекращаясь. Наверное, поэтому ужиться с ней смог только Сергей. Высокий, спокойный, С поистине бесконечным терпением. Он только вздыхал на очередную шалость жены. А поженились они всего через три месяца после знакомства. И вот уже три года как были счастливы в браке. И ловил свою неугомонную полторашку за руку, не давая ей натворить дел. Они и познакомились-то в тот момент, когда Юлька вдруг решила, что хочет научиться кататься на скейте. Не просто научиться, а вот со всеми этими финтами и экстремальными приемчиками. В общем, эта экстремалка на минималках встала на доску, тут же разогналась и, не вписавшись в поворот, вылетела на парковку у парка. А там Серега как раз выезжал. Вот и встретились два одиночества. В смысле, одиноко летел скейт в капот новой машины Сергея. Ёлька-то соскочила с него, немного неудачно, поэтому шлепнулась на обтянутую шортами попу. «Сергей, нужно отдать должное». Ни слова не сказал о царапине на капоте. Он только вышел, постоял над Юлькой, осмотрел ее с высоты своего роста, не замечая нас с Женькой, замерших в трех метрах от всего этого безобразия, и спросил. — Жива? — Не уверена. Юлька, бедоходящая, насупившись, посмотрела на высоченного парня. — Поможешь? — Ну, он и помог. Взял ты и поднял ее, как котенка, одной рукой. На ноги поставил попу заботливо отряхнул и повез знакомиться в кафе ближайшее, оставив нас с Женей в компании с Кейтом. Женя, моя вторая подруга, высокая блондинка с огромными рыжими тараканами в голове. Она была ярой вегетарианкой и обожала котиков. Настолько сильно их любила, что дома у нее жило целых четыре представителя кошачьей братьев. Всех нашла на улице, всех приютила обогрела, привела в порядок и нежно любила. Ну, точнее, она была такой до знакомства со своим парнем. Ванька – удивительно прекрасный мандарин. Рыжий и конопатый, а еще очень похожий на уличного кота. С парочкой шрамов, один пересекал его бровь, второй шел от уголка губ с правой стороны до середины щеки, что делало Ваню немного похожим на Джокера. Как это чудо-чудное умудрился распороть себе щеку, мы узнали не сразу. Но там на самом деле забавная история, которая стоила его матери нервов и парочки седых прядей. А все потому, что Ванька был чересчур неусидчивым, ему просто необходимо движение. Вот он и двигался, приводя всех вокруг в движение. Именно благодаря Ване мы всей дружной компанией ездили прыгать с моста на тарзанке. И я тогда чуть не посидела, как его матушка. Лететь вниз головой навстречу воде было вообще не весело. Это пипец как страшно. А визжал я как вспоминать стыдно. Но когда меня вытащили обратно на мост, я успокоилась, вынужденно призналась, что это было круто. Но повторять такие приключения мне не хотелось. Из-за Ваньки же мы каким-то образом в прошлом году все вместе оказались на сплаве на байдарках по горной реке. Вот встали утром люди в своих квартирах. Планы у всех были, дела свои. А потом один звонок, и вечером мы уже у теплого морюшка, записанные на сомнительное развлечения. Ваня был силой, мощью и просто неугомонным человеком. А еще он не представлял своей жизни без мяса и обожал собак. Так что жили Женька с Ванькой в любви и согласии. Она ела травку, он спокойно при ней лопал мяско а Женьки и коты спали вокруг грозного добермана, который был вообще-то очень злым и котов терпеть не мог. Но четырех нахалов терпел на своей территории, потому что хозяин сказал, они свои. Грозный пес со смешным именем Тюбинг, возможно, и сомневался в словах хозяина, но своих не трогал, хотя и рады. Я же в этой компании была самой спокойной, самой одинокой. Уверена, что мне подошло бы прозвище «Милые лапушки». Вот только друзья со мной были не согласны и припоминали мне всякие мелкие оплошности, так, будто я творила черти что. Ну, подумаешь, один раз вышла в туалетную комнату в баре, где мы отмечали день рождения Сергея, и вернулась, перепутав столики. Ты компанию тоже. Никогда не признаюсь никому, но просто там сидели такие красивые парни, что ноги сами понесли меня в сторону, совсем противоположную от моих друзей. Ну, должна отметить, что друзей тогда у меня стало на порядок больше. Парни оказались компанейскими и с юмором отнеслись к непутевой девчонке, которая чуть-чуть ошиблась. В общем, мы тогда славно все вместе отметили день рождения Сережи. А потом отправились на ночную прогулку по городу, знакомя гостей столицы Белокаменной. Да, новые друзья оказались очень даже туристами из солнечной Италии и вообще не говорили по-русски. Каким образом я с ними одна общалась на протяжении получаса, пока за их столиком меня не нашел Ванька, до сих пор понятия не имею. Случай с моим совершенно случайным путешествием в Сергеев Посад мне не дают забыть уже третий год. А я-то всего лишь была сонной и перепутала обычный автобус с туристическим. Зашла в него, села сзади и уснула. Вопрос еще, куда смотрел водитель? Друзьям пришлось срочно скидывать мне денег на карту, чтобы я могла оплатить свое нежданное путешествие. А как они ржали! Как они ржали, ей-богу! Остальные мелочи даже вспоминать не стоило. У меня почти не было осечек. Мамы всех подруг и их мужей-парней меня очень любили и говорили, что я очень ответственная девочка. В общем, их мамам я верила больше. Вот. Да, погулять с ребятами очень хотелось. Сходить на каток, хотя я не каталась на коньках. Зайти в любимую кофейню и просто расслабиться. Но насморк, будь он ладен. «Юлька!» — визжала в трубку Женька. «Мы с Тюбингом нашли котенка на улице. Ты не представляешь, он такой классный!» «Тюбинг его съел?» Наматывая шарф на шею, уточнила, хмуро глядя на себя в зеркало. не ты что, я успела сказать, что он свой!» «Ну все, вот и поселится теперь в их сванькиной квартире еще один. Свой кот». «А Ваня в курсе?» «Еще нет, его дома ждет сюрприз». «Он обрадуется», криво усмехнувшись, натянула шапку с задорным настроением поднимательным помпоном и вышла из квартиры. «Все, Жень, я в аптеку». Показала язык все еще не работающему лифту и пошла к лестнице. — Всем нашим привет, но встретиться не смогу. Не хочу нести насморка в массы. — Ну ты, блин, даешь, Нашла время болеть. Да сама расстроилась, и занятия в спортзале пропадает. Тяжело вздохнув, навалилась на дверь подъезда и вышла на улицу. — Обедненько. Какое занятие? Спорт? — Юлёк, ты там с температурой, что ли? — Да вроде пока нет. С чего ты взяла? «Да просто где спорт, а где ты, мать?» Женька рассмеялась, а я поморщилась. Попрощавшись с подругой, пнула с досады камушек под ногами. «Где спорт, где спорт?» «Вон он, в трех кварталах от дома». Поежившись от холодного порыва ветра, пошла в аптеку. «Болеть мне нельзя, а большой черной груши придется подождать следующих выходных в моем графике. Вряд ли я после работы и немного простывшая буду в силах ходить заниматься».